Охотник. Больше всего на свете Сапоцкину Антону Сергеевичу хотелось спать. А родина и начальство требовали работать. Требовало в основном начальство. Но оно так часто напоминало о родине и долге, что в голове у Сапоцкина все сильно перепуталось и частично срослось. Родина, начальство, долг, работа, убийство. Очередное убийство. Такое впечатление, что в этом сумасшедшем городе люди только тем и занимаются, что сживают друг друга сосвет. На сей раз потерпевший обнаружил муж, на крики которого сбежались соседи. Они-то и вызвали милицию. Вот если бы Антон убрался домой сразу по окончании рабочего дня, дело бы спихнули на кого-нибудь другого. Но черт его дернул задержаться. А тут звонок. И в результате из положенных восьми часов сна Сапоцкин использовал по назначению только три. Голова гудит, как с похмелья, но родина требует работать. А значит, Антон Сергеевич будет работать. Для начала нормально потрясет мужа потерпевшей. Вчера этот тип произвел на Сапоцкина странное впечатление. Вроде искренне переживал мужик, даже плакал, когда группа приехала. Но какие-то у него переживания больно правильные, что ли. и слезы где надо, и стоны, и крики. Кажется, того и гляди, истерика начнется. Но в то же время за квартирой следит, точно боится, что при обыске попрут что-нибудь ценное. В общем, задержали его. Благо, весь пиджак в крови, руки тоже, так что формально основания имелись. Вот сейчас Антон поговорит и решит, что с этим товарищем дальше делать. По паспорту задержанного звали Баюном, Георгием Алексеевичем. И был он не мужем, потерпевший, а сожителем. Все тот же паспорт утверждал, что восемь лет назад Георгий Алексеевич женился, а в прошлом году развелся. О новом браке документ умалчивал. «Я буду жаловаться», – прямо с порога заявил Баюн. Сапоцкин же, пользуясь моментом, рассматривал подозреваемого. У Георгия Алексеевича была примечательная внешность. Шикарные усы, спортивная фигура и повадки опытного афериста. Старушка не обманула. Гражданин Байон как две капли воды походил на Лукаса из... Сапоткин уже забыл, из какого сериала вынырнул чертов Лукас. Ну, да это и не важно. Любопытно только, каким образом этот усатый связан с Пыляевым, Серебряным Лексусом и убийствами. Усталость моментально испарилась. Теперь Антон видел перед собой цель. — Ладно, пускай не цель, а начало пути. Подозреваемый, потоптавшись на пороге, сел на стул и уверенным голосом повторил. — Я буду жаловаться. — Жалуйтесь. — Вы не имели никакого права. Я требую адвоката, и мне нужно позвонить. — Звоните. Запоцкин даже мобильник вернул. Не по доброте душевной, а из желания посмотреть. Кому этот тип жаловаться на милицейский произвол станет? Тот сначала растерялся, видимо, не ожидал, что ему позволят. Но потом набрал номер и принялся орать, что его обвиняют в убийстве. Терпения Антона хватило ровно на минуту, после чего Сапоцкин просто подошел и вынул телефон из потной ладони гражданина Баюна. Гражданин растерялся и глупо заморгал глазами, а Сапоцкин, проверив мобильник, с грустью отметил знакомый номер. Я начал было Георгий Алексеевич, но Антон вынужден был перебить его. Давайте мы сначала побеседуем, а потом вы можете звонить, идти, требовать. Кстати, хочу предупредить заранее. Мы имеем полное право задержать вас на 72 часа. До выяснения, так сказать, обстоятельств дела. И лишь от вас зависит, где вы проведете это время. Здесь или дома. Понятно? «Более чем», – огрызнулся Георгий. «Итак, начнем. Правила простые. Я задаю вопрос, вы отвечаете. Правдиво, достоверно и максимально подробно. Начнем». боюн Георгий Алексеевич?» боюн Георгий Алексеевич кивнул «Соглашайся». «Итак, Георгий Алексеевич, расскажите, что произошло?» «Будь на месте боюна киношный «Лукас»,» он бы порадовал зрителей красивой игрой с отчаянием в глазах и скупыми, преисполненными достоинством мужскими слезами. Но, к счастью, реальный Георгий Алексеевич на вопрос ответил достаточно спокойно. «Мы поссорились, и я уехал. А когда вернулся, Элла была уже мертва. Вы думаете, это я ее?» «Мы ничего пока не думаем. Мы собираем информацию и отрабатываем все версии. Что послужило причиной ссоры?» Моя жена, бывшая. Элла очень ревновала и требовала, чтобы я уволил Машу. А она работала на вас? В моей фирме, — поправил Георгий. Скалли. Чем занимаетесь? Реклама. Ну, там ручки, маечки, презентации всякие. И как дела идут, хорошо? Вопрос Сапоцкин задал только для того, чтобы скрыть волнение. Скалли. Снова скали. Значит, не прав был Димков, доказывая, будто фирма ни при чем. Очень даже при чем. И убийство, и скали, и Lexus, и Байон Георгий Алексеевич, и сам Пыляев тоже. И надо еще разобраться, зачем он врал, когда обещал говорить правду. Нормально. Что значит нормально? Хорошо. Ваша подруга Элла была моей невестой. — возмутился боюн Точно сейчас уже не все равно, кем была погибшая. Невесты, подруга или просто случайной знакомый Значит, ваша невеста ревновала вас к бывшей супруге, требовала уволить, а вы не соглашались. — Почему? — Ну... Георгий вздохнул. — Маша такая беспомощная. Эта работа — ее единственный источник дохода. Родственников у нее нет, друга... Ну, вы понимаете, такого друга, который бы позаботился о ней, тоже нет. Я чувствовал ответственность за нее. И давно вы в разводе. Почти год. А причина? Ну, мне не хотелось бы говорить. Сапоцкин не мог отделаться от ощущения, что ему сейчас вешают лапшу на уши. Ну, хоть убей. Не походил этот усач в мятой рубашке на человека, который станет содержать бывшую жену только потому, что у нее нет денег. Да еще и с невестой из-за нее ссориться. раз содержал, значит, либо другого выхода не было, либо Антон снова думает о человеке хуже, чем тот есть на самом деле. В данном случае развод интересовал Антона чисто с практической точки зрения. Кто знает, может, эта бывшая супруга от конкурентки избавилась. Сапоцкин так и сказал. А у подозреваемого глаза забегали, как у молодого шулера, который пытается сообразить, пользоваться ли меченой колодой, или компания собралась, неподходящая для подобных шуток. Понимаете, вопрос деликатный. Маша изменила мне, а я об этом узнал. Согласитесь, развод – единственный логичный выход в данной ситуации. Сапотский охотно согласился и на всякий случай уточнил. А любовник ее бросил? Маша клялась, что это был случайный эпизод, но я больше не мог ей верить. «И увольнять не стали?» «Не стал. Знаете, мне ее немного жаль, ей почти тридцать, одинокая, не слишком красивая, ни образования, ни опыта работы. Кому она такая нужна?» «Маша родом откуда-то из Подмосковья квартиру продала, когда в Москву переехала, а после развода оказалось, что жить ей негде». «Но где-то же она живет?» «В квартире моей мамы», — пояснил Георгий. «У нас с Машей сохранились дружеские отношения». «Давайте вернемся к нашему делу. Итак, вы поссорились и уехали, так?» «Так». «И куда вы поехали?» «К Маше». «Понимаете, все эти разговоры у меня вот где сидят». Баюн полоснул рукой по горлу, демонстрируя, насколько его достали ссоры. «Я хотел предложить компромиссный вариант». Один мой знакомый ищет секретаршу. Я бы присоветовал ему Машку. Она может подтвердить. Да, наверное. Дальше беседа вошла в привычную колею. Вопрос-ответ, вопрос-ответ – это как стук колес и убаюкивает также. Сапоткин с трудом справлялся с зевотой и желанием вышвырнуть скользкого типа из кабинета, а потом, закрыв дверь на ключ, чтобы никто не побеспокоил, покимарить часок. Баюна пришлось отпустить. Тот воспринял новость как нечто само собой разумеющееся. А еще через 15 минут Антон Сергеевич имел возможность лицезреть, как гражданин Баюн садился во все тот же опостылевший серебряный Лексус. Еще одно подтверждение, что верить нельзя никому. Жаль. Следует как можно скорее, пока слухи окончательно не переплелись с реальными фактами, Опросить сотрудников и эту бывшую, которую благородный Георгий Алексеевич, продолжает содержать, невзирая на развод и предательство. Поэтому сон откладывается на неопределенное время. Какой сон, когда работать нужно?